Целым о контурировании места рождения закончено. Осталось уточнить границы в трёх местах. Позволю себе напомнить, что мы уже вышли за пределы первоначального бюджета на целых 400.000. И в случае продолжения покупки земли возле Самарской Луки или же прав на разработку недр, потребуется дополнительные бодрые хлопки выстрелов, Мишель, разобрать почти все слова. Добавившийся к выстрелам протестующий звон поясных мишеней вообще намертво заглушил разговор князя и его порученца. А к тому времени, когда довольный Георгий вернулся на свое законное место, этот непонятный отчет-доклад и вовсе был окончен. «Люгеры хороши, оба. Пехотный Вальтер неплох, Вальтер артиллерист серединка наполовинку. Карабины?» «Покосившись на Греве?» Заместитель председателя сдержанно похвалил реплику Винчестера под девятимиллиметровый армейский патрон, заодно приготовившись к продолжению спора. Увы, но продолжать он и Валентин Иванович даже и не собирался. Всё равно принимать окончательное решение будет князь. Так чего зазря сотрясать воздух? Кстати, довольно-таки прохладный. Лучше уж побыстрее закончить с делами и вернуться к милой Шарлотте, а пообедать с ней в тишине. затем прижаться к упоругом у животеку супруги и послушать, как бьётся сердце их первенца. Совсем забыл. Незадолго до отъезда из Самары со мной встретился Альфред фон Вакано. Вы его не помните, Александр Яковлевич? Хм, а Должен? Ну как же. Этот господин один из первых заинтересовался привилеям на новые пивные пробки вашего изобретения. Не утерпев, Долгин слегка помог командиру. Бочковое венское и венское столовое пиво, а также Жигулёвское. Тот факт, что друг во время первой дегустации бутылочки пенных Жигулей как-то странно улыбался, Григорий решил не разглашать. Пожалуй, теперь припоминаю, австрийский барон, если не ошибаюсь. Обычный дворянин Александр Яковлевич. И, кстати, ещё год назад подал прошение о смене подданства на российское. Так вот, он желает резко расширить дело и был бы просто счастлив видеть вас своим компаньоном. — Именно меня? Наблюдая, как обрусевший немец согласно кивает в ответ на вопрос об обрусевшем австрийце, русский казак задумчиво пробормотал под нос что-то о губе, которая кое-у-кого совсем не дура. Затем мельком глянул на телохранителей, чуть тряхнул рукой, посылая им короткий жест в знак, и продолжил слушать. — И как велико его счастье! вплоть до передачи нам 49% паев в обмен на товарный кредит в виде оборудования для двух новых заводов и нашу небольшую дружескую поддержку». Дружно хмыкнув, присутствующие понятливо переглянулись. Скромностью обычный австрийский дворянин не страдал, явно планируя что-то вроде пивного Блицкрига на все по Волжьи разум. «Хм, ну если у нашего отдела охраны труда не будет возражений», Мы несомненно примем это щедрое предложение. Понятнова кивнув на упоминание о купленниках, порученец начал быстро собираться. Как здоровье супруги? Благодарство её вполне. Когда планируете отправиться в Геленджик? Замедлившись, будущий отец, не хотя признался в том, что его благоверное совершенно себя не бережёт, даже на шестом месяце беременности продолжая упорно заниматься делами компании F Швабе, как будто без неё там всё рухнет. Ещё этот управляющий Гамбургер изводит её какими-то вздорными помыслами о том, что де да, у него желают отобрать компанию. Действительно, вздор. Но ничего, мы напустим на милую Лотту злых медиков, и всё образуется. Всего хорошего. Подозрения управляющего в самом деле были полной чепухой. Никто не собирался у него что-то отбирать. Сам всё отдаст, да ещё будет считать, что обвёл всех вокруг пальца. Да и что там осталось отдавать-то? 85 — Восемьдесят пять процентов паев и так уже у компании остались несчастные крохи. — Кстати, ты зачем Гликерию в столицу привез? — Питерские погоды не для беременных. Пусть сидит в Крыму. Григорий неопределенно пожал плечами. — Она еще раз в Париж просится. — Так это когда будет? От стола с напитками и закусками к ним медленно направился работник Колизеума, в руках у которого парил свежезаваренный чай. В смысле, два стакана чая, блюдечко с тонкими полупрозрачными ломтиками лимона и пирамидка, выложенная из кубиков сахара рафинада. Да я ей тоже говорю, что сначала мне надо в Кыштым съездить, потом почти месяц в Москве торчать, затем в Вену и Дрезден заглянуть, да и в самой Франции на месте сидеть не получится. Но ну, нет же, упёрлась, как, раздражённо махнув рукой, Григорий плюхнул в стакан сразу две лимонные дольки и притопил их ложечкой. чейё-то, наше ли, как? Ну, аж кубанский, четырёхлетний. Осторожно отхлебнув, привереливый дегустатор вполне положительно оценил второй урожай чая нового листа, даже улыбнулся. Пока не забыл, командир, когда о старых манлихерах в порт Артуре говорили, я кое-что припомнил. Примерно с год назад в одной из справок по Турции проскакивало, что там на армейских складах полным-полно винтовок Пибо де Мартини. Ибоди Мартини. Однозарядная винтовка калибра 11,43 мм изготавливалась в США в 1869-1871 году фирмой Ибоди. Калибр у этого старья подходящий. Интенданты у османов ещё бороватнее наших. И платить им можно лирами, ну или там марками, фунтами, франками нашего производства, а лабазы армейские потом спалить, чтобы никакая ревизия ничего не показала. Промокнув крохотной салфеточкой усы после очередного глотка чая, потомственный казак чуть задумался и дополнил план. Даже если покупать ничего не будем, всё равно не помешает сжечь им пару-тройку складов. Пускай турки посуетятся, им не помешает И как мы объясним такую кучу не нашего оружия?» Подождав, но так и не дождавшись ничего внятного, Агренев подытожил. «Предложение интересное. Я запомню». Вздохнув, Гришка слегка нахмурился, а, вспомнив кое-что, так даже и не слегка. «К слову, я тут краем уха слышал сплетню, что командиру Кавказской гренадерской дивизии серьезно не здоровится». Сама претензия не прозвучала, но вид Долгина лучше всяких слов напоминал, что кое-кто обещал не развлекаться в одиночку. Его императорское высочество Николай Михайлович просто решил вспомнить славные времена молодости, устроив небольшой пятидневный запой с особо доверенными собутыльниками. Вот только здоровье у великого князя уже не то, подорвано изнурительной службой. «А-а-а!» Мог бы и сам додуматься, что для вспышки бутулизма еще рановато. Виноват. А раз виноват, то, по знаку князя, старший звена охранителей оперативно доставил затянутый в светло-коричневую кожу бронечемоданчик. Вот тебе срочные заявки от Купельникова и Горенина. Вытянув из кармана дырчатый цилиндрик ключа на цепочке и записку с кодом для наборного замка, Агренив пододвинул все это в сторону соратника и друга и тут же стал свидетелем маленького чуда преображения. Ну, это когда расслабленный балагур и бездельник Гриша всего за несколько секунд превратился в серьезного и собранного Григория Дмитриевича. Вскрыв кейс и пробежавшийся взглядом по двум стопкам картонных укладок, грозный начальник отдела экспедирования взял два бланка сопроводительной записки, соединенных вместе с крепкой великанских размеров, и без особой охоты вчитался. «Что?» Выдернув один из листков, он негодующе потряс им в воздухе. — Да когда и кому? Все в разгоне! Проглядев второй листок сопроводиловки, Долгин слегка успокоился. — Опять этот, со своими турбинами. Не сидится ему спокойно? — Ну, положим, свободное звено отработать Парсонса я найду. На крайний случай из Франции на недельку-другую в Лондон перекину, там работы немного. — Да. Демонстративно выложив на столик одну укладку, он придавил ладонью весь оставшийся в кейсе картон. — Двадцать три персоны! Двадцать три! Да у меня столько витаминных комплексов на руках отродясь не было! — Гриша, надо! — Командир, все, что я привез из «Черного лебедя» в последний раз, полностью ушло на заявки Купельникова. — У него много работы. Согласно кивнув, Григорий продолжил. То, что я привозил до этого, тоже тратили в основном по его заявкам. Кроме безопасности, он ещё три больших проекта ведёт и с дюжину поменьше, и разработку секты скопцов, хмм, курирует. Кстати, а как ты собирался туркам склады жечь, если у тебя все в разгоне? В ответ на справедливый упрёк, самый главный экспедитор тяжело вздохнул и со всей решительностью запил горе остывшим чаем. Понятно, что допускать посторонних к спецпрепаратам строгого учёта нельзя, но и мотаться за ними, заодно совмещая поездки с инспекциями, уже изрядно поднадоело. Может, перенесём лабораторию куда-нибудь поближе, а? Может, кто-то начнёт пользоваться дирижаблями? Ну ты же знаешь, как не люблю я эти полёты. Долгины от веку по земле ходили, пластунами служили, а там кнув пальцем в лёгкий навес над стрелковыми столиками стойками, усатый привереда хотел было пренебрежительно высказаться насчёт болтающегося дерьма и проруби, но внезапно вспомнил, что кое-кто регулярно пользуется пассажирским креслом в держаблях. И ладно бы великий князь Михаил Александрович с его развлечениями, увлечениями, так ведь и друг командир тоже не брезгует при случае сократить время поездки.